но он не ожидал ее увидеть. Он узнал многих сдающих, которых раньше допрашивал, в том числе Эмми Орбек. Возникло желание сесть за ее стол и спросить, откуда она знает Элеанор Виш. Но Босх понимал, что нельзя задавать вопросы сдающие за работой. Пока он решал, как поступить дальше, к нему приблизился распорядитель и осведомился, не собирается ли он сыграть. Босх видел его на видеозаписи, Этот человек провожал Тони Алиса к столам. «Нет», — произнес Босх, — «у вас найдется минута, пока здесь затишье?» «Минута на что? Я полицейский, который допрашивал ваших людей». «Ах, вот как маленький Хэнк мне рассказывал». Он представился Фрэнком Кингом, и Босх пожал ему руку. «Извините, не мог подняться. Но я не меняюсь и должен постоянно находиться на месте. Речь идет об Алисе? Да, вы его знали?» Конечно, его все здесь знали, хороший парень. Ужасно, что так все случилось. Откуда вам известно о происшедшем? Босх сознательно никому не сообщил во время допросов о смерти Алисы. От Хэнка ответил распорядитель. Сказал, что Тони застрелили в Лос-Анджелесе. Неудивительно, живешь в этом городе, жди чего угодно. Согласен. Как давно вы знакомы? Очень давно. До Миража я работал во Фламинго. В то время Тони останавливался там. «Вы с ним встречались за пределами казино?» «Раз или два, но, как правило, случайно. Я куда-нибудь заглядывала, а там оказывался Тони. Мы с ним выпивали. Было приятно поболтать, но не более. Он был гостем, моя я служащим отеля. Никаких приятельских отношений». «Ясно. Где вы с ним встречались?» «Не помню. Одну минуту я сейчас». Кинг рассчитался с игроком, который вышел из-за стола Эмир Орбик. Босх понятия не имел, с чего тот начал, но закончил сорока долларами и недовольной миной. Кинг пожелал ему успеха и вернулся к Босху. «Так вот, когда я уже сказал, мы встретились с ним в баре. Давние дела. Один в Стардасте. Держит мой приятель, и иногда я заскакивал туда после работы. Там и увидел Тони. Он пропускал заворотник. Три года назад не менее». Не возьму в толк, какой вам от этого прок. Он был один? Нет, с молодой девчонкой, я ее не знаю. А во второй раз? Год назад мы устраивали мальчишник в честь Марти, который здесь работает, и решили встряхнуться в доли. Это такой стрип-клуб в северной части города. Тони тоже там оказался. Он был один, подошел и заказал выпивку на весь стол. А нас было человек восемь. Хороший парень, вот так. Следовательно, по крайней мере, год назад Алиса часто посещал клуб Долли. Босх планировал съездить туда и выяснить, кто такая Лейла. Не исключено, что она работала там танцовщицей, а Лейла вымышленное имя. «А потом вы его с кем-нибудь видели? С девицами? Да. Одна из ваших сдающих сообщила, что недавно Алиса приходил с некой блондинкой. Видел его с блондинкой пару-тройку раз. Он давал ей бабки играть в автоматы» а сам перекидывался в карты. Но кто она такая, понятия не имею. Босс кивнул. «Все?» – спросил Кинг. «Последнее. Элеонор Виш, Знаете такую? В пятницу вечером она играла за дешевым столом. Некоторое время Тони играл за тем же столом. У меня сложилось впечатление, что они знакомы. Элеонор я знаю, хотя ее фамилию слышу впервые. Симпатичная. Каштановые волосы, карие глаза, и, как говорится, вопреки времени все еще в форме. Кинг улыбнулся своему красноречию, а Босх остался серьезным. «Похоже, это она. Часто приходит сюда. Да, вижу ее раз в неделю. Может, чуть реже. Она местная. Местные у нас регулярно появляются. Не во всех казино играют в покер. Наход от него заведению совсем невелик. Мы организуем игру по желанию клиентов, но надеемся, что они немного сразятся в покер, а затем засядут за очко. Но поскольку местные ходят не только к нам, У них нет постоянных соперников. Сегодня они у нас, завтра в Хара, послезавтра у Фламинго, а потом несколько вечеров в казино в центре города. Хотите сказать, что она профи? Нет, просто местная и часто играет. А если у нее постоянная работа или она живет покером, этого я не знаю. Не припомню, чтобы, рассчитывая с ней, я отстегнул более двух сотен. Невелика сумма. Я слышал, она не скупится на щедрые чаевые сдающим. Профессионалы так не поступают.